Глава 3. Элина. Взгляды присутствующих устремляются к Алиеву, который нависает над трёхлетней дочерью, а моё лицо мгновенно покрывается красными пятнами. Это не её папа. Быстро поправляю, забираю Мию со стула. Простите, выдаёт коржик и смывается. В сторону Руслана больше не смотрю. Что я там замечу? Злиться на меня у него есть все основания. Это я во всём виновата. Но видит Бог, я ни секунды не пожалела о своих прошлых поступках. Поражённую Ксению с Глебом Константиновичем, ты уже стараюсь не замечать. Мне кажется, я сейчас сгорю со стыда. Судя по тому, как внутри всё клокочет и дымится, я уже сгорела. Бегу по коридору в сторону гардероба, держа в руках самое ценное. Он не должен был догадаться, но он ведь не дурак. Руслан Алиев кто угодно, противный бабник, ненавистный обманщик. Но точно не дурак. Мия как две капли воды похожа на него. Настя, моя подруга и сегодняшняя именинница, сразу всё раскусила. Я же видела. Всю жизнь ей буду благодарна за то, что она смолчала и не проронила ни слова Андрею, своему мужу. Они с Алиевым лучшие друзья, ещё со школы. Хотя, зная Настю, даже не представляю, насколько ей было тяжело что-то скрывать от самого родного человека. Моральная сторона вопроса Слишком неоднозначно. У выхода моего плеча касается тяжёлая ладонь. Уже уходишь, Элина? Цадит сквозь зубы Руслан. Да, нам пора, отзываюсь дрожащим голосом. Мне кажется, следующую фразу слышат даже в соседнем здании. Ты сказала тогда, что это не мой ребёнок. Его злость такая вязкая и ощутимая, что я проваливаюсь в неё с головой. Танну в собственном ужасе. И я сказала то, что ты хотел услышать, признашу дрожащим голосом. Он переключает взгляд на Мию, которая испуганно взирает на отца глубокими серыми глазами. Я тебя сейчас прибью, сдавливает мощные кулаки. За гулом в ушах я слышу треск его зубов. Пялись в вырез мужской рубашки не смеет поднять глаза. Ярости вокруг так много, Она словно радиоволны отталкивается от его мощного тела. Мия тут же это чувствует. Её розовые губы раздуваются, и она истошно вопит на весь коридор ресторана. Чёрт. Ну ты чего, моя маленькая? Шш. Шепчу дочке, стараясь успокоить, снова перевожу взгляд на взбешённого Алиева. Во мне зажигается материнский инстинкт, разъярённая тигрица, у которой обидели ребёнка. А силы этих эмоций ступор моментально улетучивается. Ты нас пугаешь, Руслан. Остановись. Он пялится на Мию, глаз не отводит. Лицо постепенно смягчается, но я знаю, что это только обманчивая уловка с его стороны. Пугаю? Дрожи от страха Рихтер. Тянет сквозь лживую, вымученную улыбку. Я тебя уничтожу. Сердце сдавливает трепетом и обидой. Уничтожит. Не смей угрожать мне, шепчу, крепче сжимая в руках дочь. Оставайся здесь, выговаривает с отвращением Азираис. Я уеду. Иначе что-нибудь сделаю с тобой. Распахивая дверь, он вдруг разворачивается. Я приеду завтра. Не надейся, что это тебе сойдёт с рук. Не смей мне угрожать, Руслан. Воспроизвожу ещё раз чётче. Чувствую, как по щекам льются досадные слёзы. Он кружит по моему лицу глазами, словно упивается моим состоянием. Попробуй только не открыть дверь, предупреждает грозно. Я тебя теперь везде найду. Да пошёл ты. Руслан удаляется, а я так и остаюсь, стоять посреди коридора с мией, поглаживаю её по спинке. приговаривая ласковые слова, которые вырастают сами по себе изнутри. Вернуться сейчас в зал да ни за что на свете. Выходя из ресторана, встречаюсь с семейством Громовых младших. Сквозь слёзы замечаю, что Настя сияет в милом платье для беременных. Андрей, как обычно, чуть мрачноват. Рядом шагает Мирон их сын и четырёхлетний сын, их главный обожатель моей дочери. Моя Мия. Радостно кричит мальчик. Илин, что произошло? обеспокоенно спрашивает именинница. Ничего, мотаю головой. Слёзы тормозить всё ещё не выходит. Куда ты в таком состоянии? Я тебя не отпущу. Давай сюда Мию, они с Мирошей поиграют. Немного подумав, вручает дочь Андрею в руки. Заходите пока, мы сейчас подойдём, говорит Настя супругу и тут же крепко меня обнимает. Наверное, объятие близкого человека это то, что мне необходимо в этот момент, потому что я не сдерживаюсь и начинаю рыдать прямо в её кукольное платье. Он узнал, грустно уточняет Настя. Хотя, чего это я? Конечно, невозможно не узнать. Всё время удивлялась, как Андрей не замечает. Он мне угрожал. Признаюсь глухо. Ну, а чего ты хотела? вздыхает Руслан, успокойся, и всё образуется. Ты веришь в это? Ты ведь его знаешь. Мимо чуть замедляя ход, проезжает ультрамариновый ягуар Алиева. Он с омерзением смотрит на меня через стекло, словно напоминая обещание, что везде меня найдёт и непременно уничтожит. Автомобиль отшлифовывая колёсами резко дёргается вперёд. Теперь мне достанется, жалосливо произносит Настя. Тебе нельзя волноваться. Андрей ему не позволит. И от Андрея достанется. Прости меня, говорю, сжимая её ладонь. Что уж теперь? Маша т рукой. Пойдём, выпьешь горячего чая. Потом поедешь, если захочешь. Перед тем, как вернуться в ресторан, закрываясь в туалете, сбрызгиваю лицо прохладной водой и уперев ладони в умывальник, рассматриваю себя в зеркале. Покрасневшие глаза горят лихорадочным огнём, но эти глаза в какой-то веки живые. О'кей, Алиев, признашу, глядя на своё отражение. Тебе не удастся меня запугать. У меня есть дочь, любящие родители. У меня есть Вова, который меня поддержит. Я больше не позволю тебе ворваться в свою жизнь. Мы ещё посмотрим, кто кого.